«Как узника?» «Да так. Разве вы, Ваше Величество, не видите, что ваше дружеское ко мне расположение меня губит? И ты предпочитаешь, чтобы я тебя возненавидел?» «Чисто внешней ненависти государь. Такая ненависть спасет меня. До тех пор, пока они будут думать, что я не милости, они не станут торопиться умертвить меня». «Я не знаю, чего ты хочешь, Анрио», — сказал Карл. «Не знаю, какая у тебя цель. но если твои желания не осуществятся, если ты не достигнешь своей цели, я буду очень удивлен. Значит, я могу рассчитывать на то, что король будет относиться ко мне сурово? Да. Тогда я буду спокойнее. А что прикажете сейчас, Ваше Величество? Иди к себе, Андрео, я очень страдаю. Пойду посмотрю своих собак и лягу в постель. Государь, сказал Генрих, «Вашему Величеству надо бы позвать врача. Ваше сегодняшнее нездоровье, быть может, опаснее, чем вы думаете». Я послал за мэтром образом Паре. «Тогда я ухожу, чувствую себя спокойнее». «Клянусь душой», — сказал король. «Из всей моей семьи ты один действительно любишь меня». «Это ваше искреннее убеждение, государь». Слово дворянина. «Хорошо. В таком случае поручите господину Дананце стеречь меня». как человека, которому ваш гнев не позволит прожить и месяца. Это единственное средство, чтобы я мог любить вас долго. — Господин Денансе! — крикнул Карл. Вошел командир охраны. — Я отдаю вам на руки, — сказал король, — величайшего преступника в королевстве. Вы отвечаете мне за него головой. Генрих с удрученным видом вышел вслед за Денансе. Глава третья. Актеон. Оставшись один, Карл очень удивился, что к нему не пришел ни один из его верных друзей, а двумя его верными друзьями были Кормилица Мадлен и Борзая Актеон. «Кормилица, должно быть, пошла к знакомому Гагеноту петь псалмы», — подумал он. А Актеон все еще сердится за то, что сегодня утром я хлестнул его арабником. Карл взял свечу и прошел к доброй женщине. Доброй женщины не было дома. Дверь из комнаты Мадлен, как, наверное, помнит читатель, вела в оружейную палату. Карл подошел к этой двери. Но на ходу у него начался один из тех приступов, которые он уже испытывал, которые обрушивались на него внезапно. Король страдал так, словно в его внутренностях шарили раскаленным железом. Его мучила неутолимая жажда. На столе он увидел чашку с молоком, выпил ее залпом и почувствовал некоторое облегчение. Он опять взял свечу, которую поставил на стол, и вошел в оружейную палату. К его величайшему изумлению, Актеон не бросился к нему навстречу Быть может, его заперли, но в таком случае он почуял бы, что хозяин вернулся с охоты и стал бы выть. Карл свистал, звал, собака не появлялась. Он сделал еще шага четыре вперед, и когда пламя свече светило дальний угол комнаты, он увидел в этом углу неподвижную массу, лежавшую на паркете. «Ко мне! Кто он? Ко мне!» — крикнул Карл и свистнул еще раз. Собака не пошевелилась. Карл подбежал и потрогал ее. Бедное животное уже коченело. Из перекошенной болью пасти собаки вытекло на пол несколько капель желчи, смешанной с кровавой пенистой слюной. Собака нашла вооруженный берет хозяина и решила умереть, положив голову на вещь, олицетворявшую для нее ее друга. Это зрелище заставило его забыть о своей боли и вернуло ему всю его энергию. У него в жилах закипела ярость. Он хотел крикнуть, но короли, скованные собственным величием, не могут свободно поддаться первому порыву, который любой другой человек может обратить на пользу своим страстям или самозащите. Поняв, что здесь кроется предательство, Карл промолчал. Он встал на колени около собаки и опытным взглядом смотрел ее труп. Глаза стекленели красный язык был весь в язвах и гнонячках. Болезнь была такой необычной, что Карл вздрогнул. Король снова надел перчатки, которые затнул было за пояс, приподнял посиневшую губу собаки, чтобы осмотреть зубы, и в промежутках между острыми клыками и на их кончиках обнаружил прилипнувшие к ним беловатые кусочки. Он вытащил эти кусочки и увидел, что это бумага. Около бумаги опухоль была больше, дёсны вздулись а слезистая оболочка была словно разъедена купоросом. Карл внимательно осмотрел всё кругом. На ковре валялись два-три обрывка бумаги, похожей на ту, какую он обнаружил в пасти собаки. На одном обрывке побольше других сохранились остатки гравюры. Когда Карл... Разглядел кусочек этой гравюры с изображением дворянина на соколинной охоте, которую Актеон он вырвала охотничьей книги, волосы у него встали дыбом. — А, книга была отравлена! — побледнев сказал он. И тут он внезапно вспомнил все. — Тысячи чертей! — скричал он. — Ведь каждую страницу я трогал пальцем и каждый раз брал его в рот, чтобы смочить слюной. «Вот откуда мои обмороки! Боли, рвота! Я погиб!» Под гнетом этой страшной мысли Карл на мгновение замер. Потом с глухим рычанием вскочил и бросился к двери оружейной палаты. Метра Рене!» — крикнул он. «Метро Рене! Фарентийца! Пусть сейчас же сбегают на мост Михаила Архангела и проведут его, чтобы через десять минут он был здесь!» Пусть кто-нибудь из вас скачет туда верхом и пусть возьмет запасную лошадь для Рене, чтобы поскорее вернуться. А если придет мэтр амбруас велите ему подождать. Один из телохранителей бегом бросился исполнять приказание. — Ох! — прошептал Карл. — Я должен был бы приказать пытать всех подряд. Вот тогда-то я узнал бы, кто дал эту книгу Анрио. С каплями пота на лбу Судорожно стиснутыми руками, с грудью, Карл стоял на месте, не сводя глаз с трупа собаки. Через десять минут флорентеец робко и не без тревоги постучал в дверь короля. «Существует такая совесть, в которой никогда не бывает чистого неба». «Войдите», — сказал Карл. Появился парфюмер. Карл подошел к нему с повелительным видом с сожжатыми губами. «Ваше Величество, вы посылали за мной?» Весь дрожа спросил Рене. «Вы ведь хороший химик, не так ли?» «Государь!» «И вы знаете то, что знают лучшие врачи!» «Ваше Величество, вы преувеличиваете!» «Так говорила мне матушка, а кроме того, я доверяю вам и предпочитаю посоветоваться с вами, чем с кем-либо еще!» «Так вот!» — продолжал он, указывая на труп животного. «Посмотрите, прошу вас!» «Что там такое между зубами собаки? Скажите, от чего она издохла?» В то время как Ренесса свечей в руке нагнулся до земли не столько для того, чтобы исполнить приказание короля, сколько для того, чтобы скрыть свое волнение, Карл стоял, не спуская с этого человека глаз, и ждал с вполне понятным нетерпением его слова, которое должно было стать либо его смертным приговором, либо залогом его выздоровления.